Театр «Радио России» Клара Милич «После смерти» Радиоспектакль по одноименной повести Ивана Сергеевича Тургенева Часть первая Третиши, Весной 1878 года проживал в Москве в небольшом деревянном домике на Шаболовке молодой человек лет 25 по имени Яков Аратов. С ним проживала его тетка, девица лет 50 слишком, сестра его отца, Платонида Ивановна, хотя, впрочем, ее всегда звали Платошей. Она заведовала хозяйством и вела расходы, на что Яша совершенно не был способен. Других родных у него не было. Чудак приестественный, по словам соседей. Он даже слыл у них чернокнижником, даже прозвище получил инсекта-наблюдателя. А, Федор Федорович, растрезвонились живы. Милая Платонида Ивановна, дома ли Яша? Да До дома, заперся с самого утра, что-то делает. Уж и не знаю, примет ли. Я вам покачаю. Присаживайтесь, обождите. Яшенька наружностью не походил на своего покойного отца, который был не красив собою, неуклюж и не ловок. Он скорее напоминал свою мать. Те же тонкие, миловидные черты, те же мягкие волосы пепельного цвета, тот же маленький нос с горбиной те же выпуклые детские губки и большие зеленовато-серые глаза с поволокой и пушистыми ресницами. Зато нравом он походил на отца, затворник и домосед. Яша дичился своих товарищей, почти ни с кем не знакомился, в особенности чуждался женщин и жил очень уединенно, погруженный в книги. Э, «Чашечка грудного чая». «Платоша! Ах, Платоша!» Великим подспорьем всего его существования неизменным товарищем и другом была ему его тетка. «Да ну что ты!» Та Платоша, с которой он едва ли менялся десятью словами в день, но без которой он не мог бы ступить ни шагу. «Ну уж скажешь! Э, там Федор Федорович. Звать?» «Чего ж ты молчишь? Зови, зови!» «Странное дело!» Федор Федорович Купфер, единственный друг Аратова, не имел с Яковым ничего общего. Но яши нравилась добродушная откровенность Купфера. Да, кроме того, рассказы его о театрах, о концертах, о балах, где он был завсегдатаем. Вообще о том чуждом мире, куда Яков не решался проникнуть, тайны занимали и даже волновали молодого отшельника, не возбуждая, впрочем, в нем желания изведать все это собственным опытом. Я на минуточку. Только по делу, я же в Москве появилась некая вдова, грузинская княгиня, любительница музыки, литературы, покровительница артистов и художников, эстетическая жилка в ней, несомненно, бьется. К тому же она очень доступна, любезна, в сущности, очень добра, мягкосердечна и снисходительна. Качества редкие и тем более дорогие, золотая женщина. Яков. Итак, Яков. Наружь хоть раз свою Анахарецкую жизнь и позволь мне, Купферу, представить тебя этой золотой женщине. Вот. Федор Федорович, вы же меня знаете. Об этом и речи быть не может. Да ты что думаешь? О каком представлении речь? Просто возьму тебя, вот как ты теперь сидишь в сюртуке, и повезу тебя к ней на вечер? Никаких там, брат, этикетов не вводится. Ты вот и ученый, и литературу любишь, и музыку. А у ней в доме всего этого добра вдоволь. И людей ты там встретишь, симпатических, безо всяких претензий. Да и, наконец, нельзя же в твои годы с твоей наружностью. Ну, да-да, с твоей наружностью. Так чуждаться общество, света. Ведь не к генералам я тебя везу. Впрочем, я сам генералов не знаю. Не упирайся, голубчик. Нравственность – дело хорошее – почтенное, но зачем же в аскетизм вдаваться? Не в монахи же ты себя готовишь. Ну, оставь же. Хотя я, конечно, и не поняла хорошенько, что это за слово такое, аскетизм. Однако тоже считаю, что Яшеньки не худо развлечься, на людей посмотреть и себя показать. Тем более, что я уверена Федор Федоровиче. «В дурное место он тебя не повезет?» «Во всей непорочности представлю его вам обратно!» Кончилось тем, что на следующий день Купфер повез его на вечер к княгине. <свят> «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Но Аратов недолго там остался. Во-первых, он нашел у нее человек 20 гостей. Мужчин и женщин, положим, и симпатических, но все-таки чужих. И это его стесняло, хотя беседовать ему пришлось очень немного, а этого он больше всего боялся. Мой друг Яков Аратов. Он застенчив, прелесть. Да-да-да. Во-вторых, сама хозяйка ему не понравилась, хотя она и приняла его очень радушно и просто. Яков, вы один? Скорее к нам. Все в ней ему не понравилось. И раскрашенное лицо. И взбитые кудри, и хрипловатый слащавый голос, визгливый смех, манера закатывать глаза под лоб, излишнее декольте и эти пухлые глинцевитые пальцы со множеством колец. «Клара, Клара, идите сюда!» Забившись в угол, он то быстро пробегал глазами по всем лицам гостей, как-то даже не различая их, то упорно глядел себе на ноги. Когда же, наконец, один заезжий артист со спятым лицом, длиннейшими волосами и стеклышком под бровью сел за рояль и, ударив с размаху руками по клавишам, и ногой по педали начал валять фантазию листа на вагнеровские темы, Аратов не выдержал и улизнул, нося в душе смутное тяжелое впечатление, сквозь которое, однако, пробивалось нечто ему самому непонятное, но значительное и даже тревожное. Аратов продолжал жить по-прежнему, но какая-то, если можно так выразиться, закорючка засела ему в душу. Он все что-то припоминал, сам не зная хорошенько, что именно. И свет, часть которого он улицезрел у княгини в доме, отталкивал его больше, чем когда-либо. Я знаю, что тебе не по вкусу пришелся твой тогдашний визит, но я надеюсь, что ты все-таки согласишься на мое предложение. Не откажешь мне в моей просьбе. В чем дело? Вот видишь ли, здесь есть одно общество любителей артистов, которое от времени до времени устраивает чтения, концерты, даже театральные представления с благотворительной целью. И не участвует? Княгиня всегда в добрых делах участвует, но это ничего. Мы затеяли литературно-музыкальное утро, и на этом утре ты можешь услышать девушку, необыкновенную девушку, Мы еще не знаем, хорошенько Рошель она или Виардо, потому что она и поет превосходно, и декламирует, и играет. Талант, братец ты мой, первоклассный. Без привлечения говорю, так вот. Э, не возьмешь ли билет? 5 рублей, если в первом ряду. А откуда взялась эта удивительная девушка? Ну уж этого я не могу сказать. Последнее время она приютилась у княгини. Княгиня, ты знаешь, всем таким покровительствует. Да ты ее, вероятно, видел на том вечере. Она даже играла где-то в провинции. И вообще она создана для театра. Вот ты сам увидишь. А как ее имя? Клара. Клара. Клара? Не может быть. Отчего не может быть? Клара. Клара Милич. Это не настоящее ее имя, но ее так называют. Петь! Она будет Глинкинский романс и Чайковского, а потом письмо из Евгения Онегина прочтет. Что ж, берешь билет? А когда это будет? Завтра. Завтра в половине второго, в частной зале на Остоженке. Я заеду за тобой. В пять рублей билет? Вот он. Вот он. А нет, это трехрублевый. Вот. А, вот афишка. Я. Один из распорядителей. Яша, что с тобой? Отчего ты такой смущенный? Федор Федорович, что вы ему такое сказали? платониды Ивановна, выдайте сейчас Федору Федоровичу пять рублей, пожалуйста. Я тебе говорю, чудо из чудес. Жди меня завтра. У нее черные глаза. Как уголь. <музыка> Яша, Яша, я вам рада. Большая зала в частном доме на Остоженке уже наполовину была полна посетителями. В этой зале давались иногда и театральные представления, но на этот раз не было видно ни декораций, ни занавеса. Публика, что называется разношерстная, все больше молодые люди из учебных заведений. Первым на эстраде явился флейтист чехоточного вида и пристарательно проплевал, то бишь просвистал пьеску тоже чехоточного свойства. Два человека закричали «Браво!» «Браво!» Потом какой-то толстый господин в очках, очень на вид солидный и даже угрюмый, прочел басом щедринский отчерк. Хлопали отчерку, не ему. Потом явился фортепианист и пробарабанил листовскую фантазию. «Фортепианисту достоился вызова». Он кланялся, опершись рукой на спинку стула и после каждого поклона взмахивал волосами, совсем как лист. Наконец, после довольно долгого промежутка, появилась Клара Милич. Яша с самого появления Клары не спускал с нее взора. Только тут вспомнил, что он действительно видел ее у княгини. И не только видел, но даже заметил, что она несколько раз с особенной настойчивостью посмотрела на него своими темными пристальными глазами. Да и теперь? Или это ему показалось? Она, увидев его в первом ряду, как будто обрадовалась, как будто покраснела. И опять с настойчивостью посмотрела на него душу Голос у ней был звучный и мягкий. Слова она выговаривала отчетливо и веско. Пела однообразно, без оттенков, но с сильным выражением. Она бросила быстрый взгляд на Аратова, который не кричал и не хлопал. Ему не особенно понравилось ее пение. Слегка поклонилась и ушла. Ее вызвали. Она не скоро появилась. Теми же нерешительными шагами подошла к фортепиану. во все время пения Аратов наблюдал лицо Клары. Ему казалось, что глаза ее сквозь прищуренные ресницы были обращены опять-таки на него, но его в особенности поразила неподвижность этого лица, лба, бровей. Ну что, брат, как ты находишь? <соспорщик> а, э, голос хороший. Но она Петь еще не умеет, настоящей школы нет. Школы нет? Ну это, она еще подучиться может. Зато какая душа. Хочешь, я тебя ей представлю? Нет, спасибо. В сущности, пение Клары не совсем ему понравилось. Хотя она не мог себе отдать отчета, почему именно. Оно его беспокоило, это пение. Оно казалось ему резким, негармоническим. Оно как будто нарушало что-то в нем, являлось каким-то насилием эти пристальные, настойчивые, почти навязчивые взгляды. К чему они? Что они значат? Скромность Аратова не допускала в нем даже мгновенной мысли о том, что он мог понравиться этой странной девушке, мог внушить ей чувства, похожие на любовь, на страсть. Да и он сам совсем не такую представлял себе ту еще неведомую женщину, ту девушку, которую он отдастся весь, которая его полюбит, станет его невестой, его женой. Он редко мечтал об этом, он и душой, и телом был девственник, но чистый образ, возникавший тогда в его воображении, был навеян другим образом, образом его покойной матери, которую он едва помнил, но портрет который он сохранял как святыню. Сходство портрета с оригиналом, по уверению всех, было поразительное. Такой же нежный профиль, такие же добрые светлые глаза… Такие же шелковистые волосы, такую же улыбку, такое же ясное выражение должна была иметь та женщина, та девушка, которую он даже еще не осмеливался ожидать. А эта черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе, она, наверное, недобрая, взбалмошная, цыганка, что она ему? Яша! Яков! Ну, Яша! Я вижу, в чем дело. Что такое? Ты, наверное, на этом утре встретил какую-нибудь из этих хвостовозок. Рожица у нее смазливая, и так она ломается, и вся кривляется, и глазами такие круги описывает. Тебе с непривычки и показалось. Но ведь это ничего, Яша, ничего не значит. Выпей чайку на ночь и конец. Тётка, ты чай права. С непривычки все это. Баловать себя не надо. Ах, да. Яков, там рассыльный принес записку. А, вот. Записку? Да, только что. Если вы догадываетесь... Если вы догадываетесь, кто вам пишет, и если это вам не скучно, придите завтра после обеда на Тверской бульвар около пяти часов и ждите. Вас задержат недолго, но это очень важно. Придите. Подписи не было. Что за вздор? Этого еще не доставало. Разумеется, я не пойду. Вздор! Итак, я до самой ночи... Нет-нет, да и начнет опять с той же досадой, с тем же озлоблением размышлять об этой записке, о цыганке, о назначенном свидании, на которое он, наверное, не пойдет. Он ни на одно мгновение не допускал к себе даже мысли, что пойдет на этот глупый рандеву. И в половине четвертого часа, внезапно надевший Нелена нахлобучий шапку, украдкой от тетки, выскочил на улицу и отправился на Тверской бульвар. Ну а если это письмо написано не ею, а кем-нибудь другим, другой женщиной? По-настоящему это для него должно было быть все едино. И однако же он должен был самому себе признаться, что он этого не желал. Уж очень было бы глупо. Еще глупее того... Она. Спасибо. Спасибо, что пришли. Я не надеялась. А вы, вы может быть, меня осудили? Ди действительно. Мой поступок очень странен, но... Но я много слышала о вас. Да нет, я... Я не по этой причине. Если бы вы знали, я так много хотела вам сказать. Боже мой. Ну как это сделать? Как это сделать? Я явился на ваше приглашение. Явился, милостивое государь, не для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать вследствие какого странного недоразумения вам было угодно обратиться ко мне, человеку вам чужому, который... который потому только и догадался, как вы выразились в вашем письме, что писали ему именно вы, потому догадался, что вам в течение того литературного утра захотелось высказать ему слишком... слишком явное внимание. Я готов выслушать вас и очень даже буду рад, если могу быть чем-то вам полезен, хотя все-таки мне, признаюсь, удивительно. При моей уединенной жизни Зачем? Зачем бы так? Неужели мое обращение к вам могло оскорбить вас? Неужели вы ничего не поняли? Ах да, вы не поняли ничего. Вы не поняли, что я вам говорила. Вы Бог знает, Бог знает, что вы образили обо мне. Вы даже не подумали, чего мне это стоило написать вам. Вы только о себе заботились. Только о себе, о своем достоинстве, о своем покое. Да разве я... Точно я какие -то требования к вам предъявляла? Точно нужны были эти сперва разъяснения? Милостивая государыня, мне даже удивительно, я могу быть полезным. Я безумная. Я обманулась в, вас, в вашем лице. Когда я увидала вас первый раз, вот... Вот вы стоите, и хоть бы слово... Так-таки ни слова! Господи! Господи! Как это глупо! Как наше свидание глупо! Как я глупа! Да и вы... Из вас может выйти хорошая актриса. Но зачем вы вздумали надо мной так комедию ломать? Началось. А ему всего 25 год. Ох, рано, рано! Что ты, Яша? Ты сегодня какой-то растрепанный. Отчего я не ответил ей, когда она требовала от меня хоть слова? Я не успел. Она мне не дала произнести это слово. Никакое какое слово я бы произнес, актерка. Но зато в эту минуту все это, разумеется, кончено. Весь следующий день. Ратов был очень не в духе. Работать он не мог, да и сам не знал, чего ему желалось. То он опять поджидал Купфера, то подозревал, что Клара именно от Купфера получила его адрес, да и кто другой мог ей много говорить о нем. То он недоумевал, неужели так и должно кончиться его знакомство с нею. То он воображал, что она ему напишет опять. То он себя спрашивал, не следует ли ему написать ей письмо, в котором он все объяснит, так как он все же не желает оставить невыгодное о себе мнение, Но, собственно, что объяснить? То он возбуждал в себе чуть ли не отвращение к ней, к ее назойливости, дерзости. То ему снова представлялось это несказанно трогательное лицо и слышался неотразимый голос. То он припоминал ее пение и не знал, прав ли он был в своем огульном осуждении. Одним словом, растрепанный человек. Незадолго до истории Аратов начал заниматься фотографией, и он с удвоенным рвением принялся за свое увлечение. Так, незаметно, с некоторыми как выражаются доктора, возвратными припадками, прошло два, прошло три месяца. И Аратов стал прежним Аратовым. Однажды, пробегая уже не совсем свежие московские ведомости, Аратов наткнулся на следующую корреспонденцию. С великим прискорбием заносим мы в нашу театральную летопись весть о внезапной кончине нашей дровитой актрисы Клары Милеч успевшей в короткое время ее ангажимента сделаться любимицей нашей разборчивой публики. Прискорбия наши тем сильнее, что госпожа Милич самовольно покончила со своей молодой, столь много обещавшей жизнью, посредством отравления. И это отравление тем ужаснее, что артистка приняла яд в самом театре. В городе ходят слухи, что неудовлетворенная любовь довела ее до этого страшного поступка. Аратов тихонько положил номер газеты на стол что-то разом толкнуло его в грудь и в голову, и медленно поплыло потом по всем его членам. Самовольно. Яд. Театр. Несчастная любовь. Стена его комнаты словно сгладилась. Исчезла. И он увидал перед собою и бульвар под серым небом, и ее в черной мантилье. Потом ее же на эстраде. Увидал даже себя самого подле нее. То, что так сильно толкнуло его в грудь в первое мгновение, стало подниматься, подниматься к горлу. Он хотел откашляться, хотел позвать кого-нибудь, но голос изменил ему, и к собственному его изумлению из глаз неудержимо покатились слезы. Что вызвало эти слезы? Жалость? Раскаяние? Или просто нервы не выдержали внезапного потрясения? Ведь для него она была ничем, не так ли? Да может быть это еще не правда. Надо узнать. Но от кого? От княгини? Нет. От Купфера. От Купфера. Да его говорят в Москве нет. Все равно сперва к нему надо.